Глава 25. Не знаю, последовали ли моему совету, но думать и тем более проверять их реакцию на свои слова я не стал. Все мои мысли были погашены падением и нетерпением. Время, пока я падал со стены, тянулось слишком долго. Казалось, что я не успеваю, даже при том, что я понимал обратное. Стоило моим ногам коснуться земли, Я тут же рванул вперед, чтобы оказаться как можно дальше от стены. Прочь из опасного места. Борьба с инерцией заставила припасть к земле, сопротивляясь. Мышцы напряжены. Я выглядел, как хищный зверь перед решающим броском, только с пулеметом в руке. Я злился. Я не успевал. Я слишком медленно все делаю. Носок стопы вспахал землю, и я, наконец, смог сдвинуться вперед. До этого я был уверен, что непозволительно долго торчу на одном месте что каждое мгновение смерть всё ближе и ближе. Стоило мне сделать несколько прыжков вперед, как сильный удар в грудь завалил меня на спину. Прямо надо мной навис страж с отметкой «Б» ранга. «Ты охренел? Хочешь стать дезертиром?» — ответил ему не я, а мощный треск расколотого камня. Мы оба повернули головы, увидев человекоподобную фигуру на стене. Она была метра три ростом и излучала подавляющую силу. Даже подавители магии не могли снизить воздействие этого чудовища. Порождение магии. Перед нами стояло то самое разумное порождение магии. Никто другой так выглядеть просто не может. от чего то я был полностью уверен в этом, и все сомнения, которым хотелось бы верить, разбивались обезлучающую силу этого существа. Чудовище завыло, и от него во все стороны пошла полупрозрачная волна, которая разорвала в клочья всех, кто оказался в десятке метров от твари, Вместе с этим стена пошла трещинами, а земля спучилась, как если бы ее спахало нечто незримое. Стоявшим чуть дальше повезло быть просто сбитым с ног, но я видел, насколько им сложно прийти в себя после ударной волны порождения магии. Меня и остановившего меня стража волна только слегка толкнула. Не зная, что меня заставило так поступить, но я направил ствол пулемета на эту тварь и начал поливать его огнем. Первая же пуля разбилась о магический барьер, как и остальные после нее. Я полил крупным калибром, способным прошить высокорангового мутанта на вылет, но сейчас от моего оружия не было никакого толку. Однако я не смел останавливаться. У меня банально отсутствовали другие идеи, как нужно действовать против этого чудовища. Порождение магии посмотрело прямо на меня. Она не сдвинулась с места, не попыталась уйти из-под обстрела, а просто медленно с достоинством повернула голову, словно его заинтересовало нечто незначительное, несрочное и далеко не важное. Просто мимолетный интерес могущественного существа, где я выступаю в роли части любопытного интерьера. Он усмехнулся. Я явно увидел человеческую эмоцию на его лице. Это была усмешка. И это чудовище усмехается, продолжая стоять под крупнокалиберным пулеметным огнем, где практически все пули попадают в цель. Прошло секунд пять, ствол пулемета уже раскалился, а лента подходит к концу, но порождение магии стоит и с усмешкой смотрит на мои потуги его ранить. Как это вообще возможно? Сколько в этом чудовище магии, если он способен блокировать подобный обстрел? Это ненормально. Пулемет щелкнул и затих. Патроны закончились, И только слабое шипение напоминает о недавнем грохоте выстрелов. Выстрелов, которые даже царапины не оставили на теле порождения магии. Стоило мне это осознать, как черты лица монстра изменились. Они стали куда более хищными, злыми, а затем я всем своим существом ощутил на себе его намерение. Мое тело сковал ужас. И это не было похоже ни на что, испытанное ранее. Подавляющая сила непреодолимая, та, с которой не справится теми силами, что есть у нас сейчас. Это порождение магии на пике А-ранга. Нет, оно точно уже С-ранга, теперь сомнений нет». Глаза твари расширились, после чего оно исчезло с того места, где только что стояло, и оказалось прямо напротив меня. Я упал назад от неожиданности, только мое внимание было поглощено спиной Маргариты, которая сковала лапы чудовища какими-то магическими ореолами. Она остановила атаку твари. Она не дала меня размазать, раскрыв свое присутствие. Зачем, зараза? Я понял, что произошло. До да меня внезапно дошло, почему Маргарита связалась со мной и вообще, по какой причине находится здесь, а также, от чего никто не знал о присутствии С-ранговых стражей на стенах. Эта тварь — командующий Ордой. Главная проблема — босс, наиболее опасное существо в Орде. Он — причина гибели двух городов. Он — это тот, кто собрал и повел мутантов в бой, а план командования заключался в выманивании его на передовую, обставив все так, что тут как будто нет никого способного сравниться с этой тварью в могуществе. Порождение магии отскочило назад на несколько метров, оставив в ореолах Маргариты свои кисти, после чего его пасть открылась неестественно широко, и там разгорелось пламя, которое за доли секунды сконцентрировалось в плазму. В следующее мгновение стопа Марго врезалась в подбородок чудовища, заставив его задрать голову и, собственно, закрыть свою пасть. Технику, которым порождение магии хотело выстрелить, нельзя было остановить, и поэтому его голова взорвалась, разбрызгивая в десятки метров вокруг себя пламя и распространяя сильный жар. Маргарита не остановилась на достигнутом. Она в одно мгновение провела технику, которая закончилась прямым ударом стопы с разворота, направленным на монстра. Я явственно увидел магические потоки, ударившие порождение магии, отчего его словно пушечное ядро швырнуло в стену, раздробив ту еще больше. Безумие и на этом не остановилось. Тело чудовища стали бить снаряды, а я услышал за собой грохот, однако не успел повернуться, когда мимо меня с каждой стороны проехала по боевой машине, что безостановочно стреляли из автоматических пушек. Я не знаю, каким нужно быть чудовищем, чтобы пережить подобную атаку. Автоматические пушки применяются против мутантов очень редко. Но не стоят мутанты траты подобного боезапаса, так как даже порождение магии можно одолеть чем-то попроще, чем-то менее убойным. Сейчас, по всей видимости, ситуация иная. Обстрелы не закончились синхронным ракетным ударом, который добил стену, обрушив ее часть. «Какой у нас страж рядом со мной. Эти слова он сказал через силу. Его сбитое дыхание не позволяло нормально произносить слова. Парень не дышал-то с трудом. Со мной все было иначе. Я подаил воздействие намерения порождения магии через интерфейс, и сейчас ничего не могло испугать меня. Я мог трезво мыслить. Маргарита стояла чуть поодаль, ближе к облаку пыли бетонной крошки, после обстрела от тела чудовище. Волосы девушки развивались, игнорируя ветер, и по ним пробегали еле заметные электрические разряды. Она все еще готова к бою, продолжая смотреть вперед. Порождение магии все еще живо? Не верю. Топот множества лап и яркая вспышка за стеной заставила меня упасть вниз, потянув за собой барангового стража. Он даже сопротивления не оказал, просто упал рядом. Пылевое облако, закрывающее разрушенную часть стены, развеял новый залп игл, пущенных мутантами. Они прилетели у меня над головой и страшно представить, что бы было. Если бы я не успел заранее среагировать, мгновенная смерть. Маргарита же только подернулась рябью, продолжая стоять как ни в чем не бывало. Весь шквал игл пролетел сквозь нее, словно девушка представляет из себя бесплотный призрак. Заработала артиллерия, образуя за стеной огненный ад. Застрекотали пулеметы и автоматы защитников. Мутанты снова полезли на стены. Бой продолжался. Я смотрел на все это и понимал: вот оно и началось. Теперь к нам лезут твари куда опаснее предыдущих. Они с легкостью сбирались, заставляя даже стражей выкладываться на полную, причем не в их пользу. Чистота, с какой стражи и солдаты падали замертво, пугала. Мутанты были совершенно разные и лезли безостановочной толпой, и хоть скорость подавляющего большинства из них не превышала способности защитников, тех редких тварей хватало, чтобы сокращать численность защитников. А Маргарита продолжала стоять и смотреть на разрушенную часть стены, где лежало разорванное в клочья тело порождения магии, стоять в полной боевой готовности. И что самое странное, в стене зиял пролом, а мутанты продолжают сбираться на стены вместо того, чтобы беспрерывным потоком рвануть в этот самый пролом. «Какого хрена? Что это за иглы?» Меня дернул страж, стоящий рядом. Больно дернул, словно приказывал. «Пошли на стену! Она тут сама разберется! Сказал и потащил за руку, не дожидаясь ответа. Похоже, этот парень уже пришел в себя. Я вырвал руку и подготовил к бою автомат, после чего с места начал стрелять по мутантам на стене, выцеливая самых опасных. То же самое делали снайперы, однако им не хватало реакции следить за тварями. «Что ты творишь? Это...» Не знаю, что он там хотел мне сказать, но несколько опасных мутантов, которых я задел пулями, сигналили со стены и понеслись к нам, прыгая из стороны в сторону, уходя от моих пуль. «Да твою магию!» Страж выругался, выдернул мои мечи у меня из ножен на спине и рванул навстречу мутантам, стараясь зайти к ним по дуге, чтобы не попасть на линию стрельбы. Твари, само собой, переключились с меня на него, и мне удалось таки подстрелить одну, причем последним патроном. Перезаряжать автомат порванными и плохо перебинтованными руками — то еще занятие. Однако я управился довольно споро, а всё благодаря тому, что не чувствую боли. Если бы не моя способность, этот процесс занял бы намного больше времени. Страж Баранга не просто так имеет свой статус. Он так виртуозно махал мечами секатора, что не оставил тварям и шанса, нашинковав их капусту за считанные секунды. Я тоже без дела не стоял, продолжая провоцировать остальных опасных мутантов. План сформировался сам собой. Мне нужно было банально вытягивать мутантов со стен, заставляя их спуститься к нам где этот Б-ранг будет с ними расправляться. Таким образом, я могу остаться тут, рядом с Маргаритой, и одновременно с этим принимать активное участие в обороне Стены, хоть и косвенно». Выцеливая очередную тварь, кто-то хлопнул меня по плечу, пробегая мимо. «Я помогу!» — сказал он. За его до да нелепого широким и длинным мечом я не разглядел лица. И вот уже два бойца ближнего боя расправлялись с мутантами. У них это получалось куда шестрее. Новый боец так вообще разрубал их надвое, причем ему было неважно как, поперек или вдоль. Его взмахи всегда были точны и смертельны. Даже удар плашмя наносил страшные повреждения, не оставляя шансов. Чуть позже ко мне присоединился еще один стрелок. Правда, он был куда более изранен, чем я. Его, конечно, подлечили, но парень все еще чувствовал боль, поэтому даже отдача от выстрелов приносила ему немалые страдания. На лице так вообще застыла гримаса боли. Он сдерживался из последних сил. Даже не зная сколько прошло времени, но у меня боезапаса оставалось совсем немного. Стрелок, что пришел на подмогу, уже давно свалил на склад, поскольку у него патроны закончились еще раньше. Только вот парень довольно долго отсутствует. По всей видимости, я его и не дождусь. Стражи неплохо так накрошили мутантов, да и многие увидели, как мы действуем, и переняли стратегию. А Маргарита так и стояла на месте, окружённая сполохами молний продолжая смотреть на тело пожирателя магии. Я уже думал, что мы отобьемся, Когда девушка пошевелилась, отвела руку в сторону, и в ее руке появилось двухклинковое оружие, которое соткалось в воздухе, как мне показалось, из крови. Там, где лежало разорванное тело по рождению магии, возник вихрь из плоти, что собрался в фигуру, виденную мной до этого. И эта тварь стояла, раскинув руки в стороны, смотря на Маргариту с усмешкой. Я сжал зубы, и одиночным выстрелом выдал пулю в эту самодовольную рожу.